Глава шестая. «Живого гнома» последний раз видели 300 лет назад. В Петергофе было откровенно скучно. Пока дядя Саша и Марго бродили по Нижнему парку и осматривали достопримечательности, Олег сидел на парапете фонтана «Ева», скульптура которого олицетворяет Екатерину Первую, и наблюдал за феечками, вьющимися над водой. Похоже, эти человекообразные стрекозы были сродни животным. Во всяком случае, разговаривать они не умели, а только противно пищали. Обитали они преимущественно в музеях-заповедниках. Местные феечки постоянно усаживались на яблоко, которое Ева держит в правой руке, Видимо, запретный плод был для них сладок. Убедившись, что никто на него не смотрит, Олег решил поупражняться в телекинезе. Управлять маленькими вещами и жидкостью получалось уже довольно неплохо. Сначала он сбивал феечек струей воды и наблюдал, как смешно они дрыгают ручками и ножками Гребя к парапету Потом придумал новое развлечение Сталкивать их лбами на лету В результате феечки также оказывались в воде Но гребли к парапету гораздо медленнее Им нужно было время, чтобы очухаться после удара За этим занятием Олега и застукала Марго «Ты что, сдурел? А если они утонут?» Вечно ты всех жалеешь. Комаров со слепнями тоже будешь защищать. Нашел сравнение. Как тебе удается это делать? Откуда я знаю? Наверное, с помощью чистой энергии. Тут она повсюду. Сестра с подозрением посмотрела на него и фыркнула. Чего-то ты, брателло, не договариваешь. Ну и оставайся со своими дурацкими тайнами. А феечек купать больше не смей. Тут подошел дядя Саша с огромным пакетом горячего попкорна и радостно крикнул своим зычным голосом. «Налетай, братва!» Подкрепившись, они отправились в Большой Петергофский дворец. За последние дни Олег и Марго Довольно много узнали о мире, в котором очутились. По вечерам дядя Саша отдавал им свой ноутбук. Но узнать в интернете можно было не все. Сестра предполагала, что информация в сети втихаря цензурируется с какими-то целями. Они выяснили, что программа РНРЧС, о которой говорил дядя Саша еще при их первой встрече, это программа... Расселение нечеловеческих рас в человеческой среде. Она действует на всей земле, но Ленинград занимает тут одно из лидирующих положений. Расселяли главным образом русалов с русалками, хвостозадых в терминологии Олега, троллей с троллами, Олег узнал, что они питаются отбросами, и окрестил помойшниками И дендроидов с дендрилами, трухляшек. Титаны, оказывается, издавна жили бок о бок с человеком, а с недавнего времени получили статус глав государств во многих странах, сначала в Великобритании, потом в России, США и так далее. А вот про гномов Олег почти не нашел информации в сети. Расами, кстати, в этом мире было принято называть не только обычные человеческие расы, но и другие виды разумных существ. Видимо, таким образом даже на уровне терминологии пытались уменьшить проявление ксенофобии по отношению к этим созданиям. Пока они бродили по золоченным залам Петерговского дворца, парень задавал дяде Саше разные каверзные вопросы обо всей этой нечисти стараясь по мере возможности скрывать свой разрастающийся расизм. А как ленинградцы относятся к нечеловеческим расам? У вас же их представителей гораздо больше, чем в Москве. По-разному относятся. Мы с женой приветствуем расселение всей душой. Как здорово дендроиды благоустроили парки и дворы. А русалы рассветили нашу жизнь всеми красками искусства, очистили реки и водоемы. Тролли тоже вносят интересную искорку в нашу жизнь, но есть у нечеловеческих рас и недоброжелатели, конечно. Темные века не прошли даром. В темные века некоторые люди вроде тоже общались и дружили с нечеловеками. К сожалению, таких людей было слишком мало. — вздохнул дядя Саша. — Даже неприятно вспоминать, какими мы были варварами чуть ли не до двадцатого века. Бедные создания тысячелетиями вынуждены были прятаться от нас, маскироваться, защищаться с помощью волшебной энергии. — А может, вы расскажете нам какие-нибудь ленинградские байки про нечеловеческие расы? — попросила Маргоша. «Конечно расскажу. Только лучше бы вам пораспросить об этом тетю Анжелу. Она ведь этнолог по образованию, хотя сейчас работает не по специальности. Я смотрю, вы интересуетесь нечеловеческими расами больше, чем архитектурой и музеями. Тоже хотите стать этнологами?» «Пока еще не думали, — заториала Марго, чувствуя, что Штирлиц близок». «Провалу. Просто знаете, как оно бывает? Проводишь жизнь в суете и не замечаешь, что бок о бок с тобой живут удивительные существа, а потом поедешь в другой город и вдруг понимаешь, насколько они удивительные и прекрасные. И тебе хочется побольше узнать про своих соседей по планете». «А мне думается, что это из-за Лиды», — хитро улыбнулся дядя Саша. «А он далеко не такой идиот, каким кажется на первый взгляд», — решил про себя Олег. «Всей правды он, разумеется, не узнает, но все же надо быть осторожнее». «Да, вы правы», — быстро согласилась сестра. все все-таки что у вас говорят, например, о происхождении титанов? Я пока их ни разу в жизни воочию не видела». У, про них у нас есть интересная легенда» рассказывают, что когда-то давным-давно титаны и русалы жили вместе на другой планете, и будто бы русалы были даже могущественнее титанов благодаря золотому кольцу власти, которое хранилось у их правителя. Но потом титаны якобы украли у русалов это кольцо и отправились на Землю, где, как они справедливо предвидели, их будут почитать как богов, или полубогов. Русалья раса последовала за ними в надежде отобрать назад кольцо, но земная среда обитания оказалась для них довольно тяжелой. Они растеряли большую часть своих волшебных умений и стали жить скрытно и ждать удобного случая, чтобы расквитаться с титанами. Да вы, наверное, знаете эту легенду из интернета. — Мне кажется, дендроиды и тролли тоже с другой планеты, — задумчиво сказал Олег. — Как-то не очень они в теорию эволюции вписываются. — Очень может быть, — серьезно заявил дядя Саша. — То, что вы сейчас проходите в школе, мягко говоря, не очень продумано. Какой у нас может быть общий предок, выпавший из океана, если мы... Такие разные. Либо нечеловеческие расы, деградировавшие инопланетяне, растерявшие свои знания и умения. Либо, как считает большинство дендроидов, все мы сразу были созданы такими непохожими единым Творцом. При этих словах Олег чуть было не задал вопрос про великого джедая, но усилием воли остановил себя. Вместо этого он спросил. — А Йоркширы тоже откуда-то прилетели, как вы думаете? — Нет уж, эти ниоткуда не прилетали, — засмеялся дядя Саша. — Первого говорящего Йоркшира я увидел в подростковом возрасте. Почти наверняка они результат научного эксперимента с чистой энергией. Американцы считают, что их вывели наши ученые, чтобы шпионить за ними в Америке, а наши, что американские ученые, чтобы шпионить за нами в России. Теперь уж точно никто не признается, а нам приходится терпеть все выходки братьев наших меньших, наделенных конституционными правами. У ленинградских йоркширов любимое слово «чухонец». Они называют так любого представителя другой расы. Особенно дико в их устах звучит «Чухонцы из воздушного замка опять ущемляют наши права». «А ведь есть еще и гномы», — поддал жару Олег. «Ну, есть. Это сильно сказано», — улыбнулся мужчина. «Насколько я знаю, последний раз живого гнома видели лет триста назад». В средневековье люди с ними взаимодействовали. Описано достаточно случаев. А куда эта раса подевалась, неизвестно. Возможно, живет себе преспокойно где-нибудь под землей и горе не знает. А может, и на другую планету махнули. — А чего это ты гномами интересуешься? — пихнула брата Марго. — Когда они вышли из двора и немного отстали от своего провожатого. Откуда ты вообще про них узнал? Видел список нечеловеческих рас в Википедии. Мне почему-то кажется, что только гномы могут помочь нам отсюда выбраться. На титанов, трухляшек и хвостозадых надежды никакой. Ты с чего ты взял, что они сейчас находятся на земле? И как собираешься с ними связаться, если их уже 300 лет никто в глаза не видел? Это-то и говорит о могуществе их расы. Как только началась научно-техническая революция, все эти рыбохвостые деревяшки и ринулись к властям просить защиты от истребления, а гномы сохранили собственное достоинство и независимость. Я уверен, что они до сих пор на земле и являются тем людям, которые в них нуждаются. Только настоятельно просят не афишировать контакты со своей расой, Знаешь, а мне кажется, что все как-нибудь и без гномов, само собой рассосется. Девчонки всегда так думают, даже когда речь идет о беременности. Да ладно, будь оптимистом, прикольно же здесь. Уж прикольнее некуда, прямо обхохочешься. На сон грядущий Олег решил еще немного потренироваться в телекинезе. Уединившись в ванной со своим ботинком, он вертел его взглядом и так, и сяк, завязывал и развязывал шнурки, бил башмак с размаху о стену. Чем больше был предмет, тем труднее было его поднимать в воздух. Эту закономерность Олег вычислил довольно быстро. Праны катастрофически не хватало, даже на стул или торшер. Если мастер Йода действительно передвигает горы и многоэтажные дома, он воистину великий маг. Может быть, как-нибудь удастся вырваться отсюда и без наставника джедаев. Быть волшебником, конечно, интересно, но должен же существовать какой-то альтернативный способ перемещения между мирами. Вдруг мастер Йода не все знает. Зря он не спросил у дяди Саши про великого джедая. Хотя, с другой стороны, что может знать о таких вещах этот уволень, если даже во всеведающей паутине Олегу не удалось найти никакой информации на эту тему. А дядя Саша, кажется, вообще, кроме автомобилей и футбола, ничем не интересуется. Начал бы еще выспрашивать, где Олег слышал такое имя, А оно нам надо. Вот научимся управлять праной и сами все разведаем, без помощи всяких плешивых клерков.